Нить Ариадны. Я рождаюсь в маленькой деревушке, расположенной в нескольких километрах от другой, чуть побольше, где есть школа и музей одного поэта, жившего здесь давным-давно. Моему отцу под 70, матери 25. Познакомились они недавно. Он приехал из России продавать ковры. Встретил ее и решил все ради нее бросить. Она годилась ему в дочери, а ведет себя, скорее, как мать помогает ему уснуть, потому что он мучается бессонницей 17 лет. С тех пор, как воевал против немцев под Сталинградом, где шла одна из самых долгих и кровопролитных битв Второй мировой войны. Из всего трехтысячного полка, в котором он служит, выживают трое. Забавно, что он говорит в настоящем времени, хотя следовало бы сказать «я родился». Такое впечатление, что все происходит здесь и сейчас. Мой отец в Сталинграде, возвращаясь из разведки, Он и его лучший друг попадают под огонь. Укрываются в яме, которую оставляет разорвавшийся снаряд. Она называется «Воронка», и там проводят два дня, лежа в снегу и грязи. Нечего есть, нечем согреться. Из дома неподалеку доносится русская речь. Они знают, что могли бы пробраться туда. Но стрельба не стихает, запах крови пропитывает воздух. Днем и ночью раненые зовут на помощь. Вдруг тишина. Товарищ отца, решив, что немцы отошли, поднимается. Отец пытается удержать его за ноги, кричит «Ложись!», но поздно. Пуля разносит ему череп. Проходит еще двое суток. Отец лежит рядом с убитым и повторяет, как заведенный «Ложись, ложись!». Наконец его обнаруживают, приводят в дом. Еды нет, только патроны и курева. Они жуют табачные листья. Через неделю начинают есть мясо своих мертвых, окоченевших товарищей. Под пулями к ним пробиваются свои, спасают их, перевязывают раненых. И снова на передовую. Сталинград не должен пасть. На карту поставлена судьба России. Четыре месяца яростных боев, людоедства, отмороженные руки и ноги. И вот немцы, наконец, сдаются. Для Гитлера и Третьего Рейха это начало конца. Мой отец пешком возвращается в родную деревню, находящуюся почти в тысячи километров от Сталинграда. Тут обнаруживается, что он не может спать. Каждую ночь видит своего друга, которого мог бы спасти.